Глава 4. Легче обойти коварство разумом, чем одолеть безрассудством. Джеймс Феннемар Купер. На первый взгляд, да и на все последующие, казалось, что мы в ловушке. Да и что может сделать даже сработанная пятерка бойцов против нескольких десятков противников, выше их уровнем и знающих свою территорию? Наши противники, видимо, думали так же. От толпы отделился один дроу, бывший, видимо, здесь за вожака. Валяжная походка, полное превосходство. Этот типчик мне не понравился сразу. Я заметил, как Эльванар презрительно скривился. Вы даже представить себе не можете, как же я рад видеть вас, советника Ванар в своём секторе. Издевательски усмехнулся дроу. Когда мне доложили, что вы почтили нас своим присутствием, Я признаться, не поверил. И мне жутко интересно, что же сподвигло вас заявиться ко мне домой в час змея? Не ваша же поразительная наглость. Если скажу, что тоже рад нашей встрече, я совру к и ранат. Старый дроу тоже вышел вперёд. А ты знаешь, что с тобой я всегда честен. Видимо, успехи сильно застилают тебе глаза, раз ты решился на такое. Он обвёл рукой вокруг. Ты точно всё продумал. Негромкий смех Кираната был под стать хозяину, раздражающий. Я давно говорил, что разум начал покидать тебя, старик. Вот и наступил момент, когда ты даже не можешь оценить собственные шансы, оставшегося времени часа змеям не хватит, чтобы несколько раз сделать так, чтобы ты никогда больше не вышел живым из этого сектора. Но мне хватит и одного, причём я сделаю всё совершенно законно. Никто из совета не скажет и слова. На твоё месте не надеялся на то, что это тебе сойдёт с рук. В голосе Элвонара не было даже намёка на беспокойство. Думаешь, скрыть от совета, чьих рук это дело, твой поступок никого не удивит? Не обязательно подгадывать час змея, чтобы в очередной раз доказать, что ты трусливый пёс. Паршивый и трусливый пёс, старик усмехнулся. "Сесть на моё место, ты, может, и сможешь, но вот уважение ты этим не добьёшься". "Да в бездне я видел твоё уважение, старик", вспылил Киранат. "Я говорил не о моём уважении, глупец. Ты даже этого не смог понять", покачал головой Льванар. "Я последний раз предлагаю тебе. Пропусти нас. Пропусти!" Я даю слово, что забуду об этом инциденте, а ты останешься жив. Согласись, это хорошая сделка. Пока эти два дрово оттачивали своё искусство переговоров, виртуозно вплетая в разговор концентрированные помои для оппонента, я ещё раз оценил диспозицию. Если всё как я думаю, то у нас есть неплохой шанс сбросить в остав всю эту толпу жаждущей крови алванара. С взглядом пробежавшись по сосредоточенным лицам, понял, Что сочувствующих нам среди них нет, в глазах решимость, превосходство и злоба. И если этот киранат, демоновый дери прикажет нас посечь на куски, они с радостью сделают это. Из разговора этих двух приятелей было понятно, они очень давно и хорошо знают друг друга, и миром здесь даже не пахнет. Час зми. Похоже, что здесь есть какие-то временные отрезки в сутках. прикрываемый или вообще нивелирующий любой беспредел, о которых все знают. Непонятно только, какого чёрта Эльванар вообще попёрся через этот сектор. Но не мог же он не знать, чем это обернётся. Старик явно дураком не был. Скорее всего, здесь была или полная уверенность, что мы проскочим, или некая нужда, заставившая пойти на такой опрометчивый шаг. Из 90-процентной вероятностью это нужда, мы Взять их, скомандовал Киранат. Я увидел, как его руки окутались за вихрями из морози, но ничего опасного в нашу сторону не полетело. Видимо, это была просто подстраховка с его стороны. Какой же ты непроходимый идиот, воскликнул Эльванар. Ты хотя бы посмотрел, на кого нападаешь? Или ты хочешь, чтобы сюда после твоей идиотской выходки пришли боевые ведьмы? "Хлевать!" прорычал Киранат. "Будь с тобой хоть самая верховная, меня об это всё равно не остановило. Ты слишком долго мне мешал, старик, чтобы я сейчас обращал внимание на такую досадную мелочь, как чья-то дара. У вас есть в магическом арсенале что-то похожее на щит?" шёпотом спросил я у Эльванара. Увидев еле заметный кивок, я продолжил раздавать указания. По моему крику, ставити его между нами и этими придурками, которые за спиной. Мне нужно 10 секунд. Снова кивок старика, и я поворачиваюсь к Леэль. Твоя задача своими кнутами в дребезги разносить то, на что я указываю. Не перестаю удивляться ей. В ситуации даже близкой не походившей на эту по эмоциональному накалу, любая другая жительница этого мира уже бы начинала паниковать, находясь в шаге от смерти. Глаза Лель же выражали только спокойную уверенность и готовность подороже продать свою жизнь, устроив здесь небольшой филиал местного ада. До закрывшего нам все пути отступления строя Дроу было не больше 15 м, поэтому чтобы максимально эффективно реализовать огненную руну, нужно было сокращать расстояние. Так вышло, что противники, сгруппировавшись впереди, разом перекрыли нам развилку, в которую превращалась улица, по которой мы пытались пробиваться. и которая сверху была похожа на обычную рогатку. Но вот тот угол, на котором улица раздваивалась, явно не был углом дома или иной постройки, поскольку сложно спутать стену помещения и крепостное сооружение. Вей сектор там находится. Тихо осведомился я у одного из тех дров, которые на своих шеях испытали всю полноту ощущений кровавой плети Лель, советника Чисфрина. Последовал ответ, там не тронут, и его время, час оборотня, он уже прошел. На периферии бокового зрения мелькнула вспышка, и я больше не стал медлить. «Щит!» Элванар немного промедлил, но ничего непоправимого не случилось, поскольку рой каменных игл прошел над нашими головами. С гудением от вложенной в него маны энергощит развернулся, приняв форму линзы, выпуклой стороной повернувшись к противникам. Хлопок обрёл свою окончательную форму, щита со впалса так и Кираната, который более не стал ждать, выпустив в нас сбеи игру, что-то больше похожее на мелкоячеистую ледяную сеть. Удивила Лиэль, которая в отличие от меня, видимо, прекрасно была знакома с подобным заклятием. Короткая гортанная фраза из её уст, и прямо из каменной мостовой вырываются два огромных валуна, на ходу формируя из брусчатки монолитное покрытие. Пущенные керанатом сети бесидно ударились о каменные глыбы, созданные Лерти таиническим усилием с помощью магии земли, и рассыпались серебряными осколками. Вот только девушка действовала скорее по намертво вбитым рефлексам, чем руководствуясь картиной боя, поскольку пошатнувшись, она чуть не завалилась на мостовую, как я недавно. Из её носа неспешно показалась тоненькая струйка крови. Твою мать, ты в порядке? Я будто со стороны слышал свой встревоженный голос. Вытаскивай нас, давай, еле прошептала Лель перед тем, как обмякнуть у меня в объятиях. Не вытащишь, я тебя даже на нижних планах достану. Две глыбы, преграждавшие противнику доступ к нам, пока сдерживали удары быстрых опомнившихся противников, но это не надолго, что тут же подтвердила зазмеившаяся трещина на одном из них. Вы... Я сдал обмякшее тело на руки помощникам Эльвонара. За неё отвечаете головой. Ты сможешь держать щит в движении. Задал я вопрос старику, который, утирая бисеринки пота со лба, застыл в восковой статуе посреди нашей группы. Не больше полуминуты, но это же, этого хватит, обрубил я. Осталось недолго. Согласны ли вы вступить? мой отрятал Вонар. И как вас там? Даренор отозвался один. Фагисоль, помешкав, ответил второй. А вот теперь ждём. В моей голове созрела безумная идея. Проблема была только в том, что я её никогда не пытался реализовать в том виде, в котором собирался сейчас. Если у меня не выйдет, нам точно коюк. Маны был почти полный бар, но на мою задумку его не хватит. Вытащив из инвентаря несколько пузырьков, начал поочерёдно вливать их в себя, поймав недоуменные взгляды Даренора и Фагисоля. Цель была достигнута. Независимо от расхода, она будет восполняться. мелкими порциями, позволяя сконцентрироваться только на своей защите, но за неимением лучшего пользуюсь тем, что доступно. Угрожающий треск одного из валунов заставил зайтись виртуальное сердце в припадке. Ну же! И в тот момент, когда левый валун был готов развалиться на крупные куски, я активировал руну Турс, вложив в нее четверть имевшейся у меня маны. Эффект превзошел все ожидания. Огромное каменное ядро ещё не успело развалиться на осколки, как подхваченное силой мглы и моей активированной руной, эти все кусочки камня выстрелились с эффектом шапнели в сторону нападающих, которые секунду назад пытались к нам пробиться. В нос моментально забилась каменная пыль, при этом по большей части повиснув в воздухе и мешая обзору. Бегом, бегом! Толкнув спину Эланара, я оглянулся, чтобы проконтролировать двух Дроу с телом лель в руках. Живелитесь, мать вашу. В вторую глыбу никто разбивать и не собирался, поскольку и одной вполне хватило для того, чтобы часть войск просочилась и создала нам проблемы. Вот только никто не спешил. Когда мыстремв глав вринулись в туманную завесу на месте каменного монолита, то мой глаз выхватывал только отдельные фрагменты корчащихся и кашляющих фигур. Но не стоило обольщаться. Поскольку через несколько секунд над мостовой в рождебном секторе вспыхнуло несколько светляков, отличающихся от обычных только непривычным зеленоватым свечением, вот туда-то я и скостовал руну огня, вложив вторую четверть магического резерва, который восполнялся с ужасающей низкой скоростью. Полыхнувшая вспышка только на несколько секунд разогнала каменный смог, высветив изломанные фигуры валявшиеся в непосредственной близости от разорвавшейся каменной глыбы. Но тех, кто был на ногах, было еще слишком много. «Все!» – прохрепел Алванар, разорвав связь с энергощитом. «Я пуст!» «Вот только я не пуст!» «Прокол мглы!» «Мне было нужно всего лишь какой-то жалкий десяток метров для того, чтобы достигнуть стены из группа нарочито-небрежно выложенной кладки, чтобы прикоснуться, но вмешался случай, которого звали Керанат». каким-то образом оказавшийся на моём пути. Молча сыпискулы, не размениваясь на оскорбление, широким размахом он попытался полоснуть меня диагональным ударом, но, видимо, не рассчитал, поскольку я полушагом успел уйти с линии атаки. Появившийся в моей руке меч только бессидно скользнул по кольцу моего кольчуги на излёте, не причинив Киранату никакого вреда. Практически впечатав в стену руку, активирую руну льда. с тревогой замечая, как изморозь слишком медленно обволакивает камни, как бы неохотно превращая стену в кусок чистейшего льда. Руна Соул. Удар мечом оставляет на прозрачной поверхности только едва заметный скол. И еще удар. Тот же результат. Замечаю, как ко мне несется чья-то тень. Понимаю, что мой отряд находится значительно дальше. Эльванар и Лиэль полностью исчерпали резерв. Двое дроу как-то не торопятся использовать свои умения. Да я не знаю я их умений, так как времени после принятия их в отряд мне никто не дал. Завеса боли. Туман, моментально упавший на местность радиусом в несколько десятков метров, полностью скрыл мой отряд от вражеских глаз, оставив нам возможность видеть каждого из противников. Морок. Как и советовал метр, я попытался представить тебе свой инструмент воздействия, сотканный из мглы. Только вместо огромного кулака, как я его представлял, с прожилками, узловатыми пальцами, стиснутыми костяшками, я смог вообразить только бесформенный сгусток, который мне особо думая я и шарахнул по ледяной стене. Крошево прозрачных осколков, разлетевшееся во все стороны, было для меня сейчас самой приятной музыкой. Я смог толкнуть в образовавшуюся дыру первого, кто сумел добраться, им оказался советник Алванар. Завес боли уже начала рассеиваться, когда в пролом ведущий в другой сектор ввалились два дроу, которые так и не отпустили Леэль. Барманны мигнул, показывая нулевое значение, но несмотря на это, я попытался впрыгнуть вслед за ними. "Не так быстро", раздалось сбоку, а в мой бок прострелила болью. Пройти у ног хрустнуло, а я с нарастающей паникой почувствовал, что больше не могу вдохнуть лёгкие ни глоток воздуха. "Кто ты такой?"